Глава 37. Остатки здравого смысла, не до конца утерянного Кандаром, подсказывали, что, сбежав с хутора, не дождавшись Алена, он поступил неразумно и только чудом сможет вернуть утраченную власть и остановить безумие. Впрочем, что удивительного в том, что здравый смысл изменил бывшему диктатору, если все происходящее вокруг никак не укладывалось в это понятие? Быть может, именно надежда на чудо помогала Кандару скрывать от себя, что, направляясь в охваченный бунтом город, он устремляется к собственной гибели. Однако, поскольку здравый смысл покинул его все-таки не полностью, Кандар избегал людных мест и вошел в город не со стороны шоссе, а через полуразрушенную, заросшую травой триумфальную арку, воздвигнутую в честь необычайно удачной охоты какого-то давно забытого властителя. За аркой. Начинался квартал городской бедноты. Неказистые, покосившиеся домики с крохотными, неухоженными двориками. Он шел по тихой, немощенной, совершенно пустынной улочке, как вдруг откуда-то выскочил взъерошенный толстяк с выпученными глазами и с радостным воплем поволок его в распахнутые ворота. Посреди поросшего редкой травой двора стояли ведра, а вокруг толпилось несколько человек, с раскрасневшимися лицами. Две дебелые девицы, похожие друг на друга, по-видимому, близнецы, босые и голые по пояс, поили всех из черпаков какой-то мутноватой жидкостью. На каменных ступеньках крыльца сидел старичок, похожий на сморщенный гриб, и отбивал на чатаре знакомый кандару танец, чатарку. Несколько ребятишек прыгали возле него и весело смеялись. Угощай, куца — крикнул толстяк, таща за собой растерявшегося Кандара. Одна из девиц расплылась в широченной улыбке и протянула Кандару полный черпак. В нос ударил сивушный запах ракоты. — Пей, старик! — крикнула Куца, держа черпак перед самым носом Кандара. — Пей во славу великого вела Кандар откинул голову, спасаясь от нестерпимого запаха. И тут же почувствовал всеобщее неодобрение. Не хочешь пить во славу Вэлла? Угрожающе приблизился к нему толстяк и стал медленно засучивать рукава. Остальные смотрели недобро и выжидающе. Тут взгляд Кандара упал на валявшегося возле забора человека в разодранной одежде, запекшейся на губах кровью. Кандар понял: этот не захотел пить во славу великого Вэлла братцы неожиданно крикнул кто то старик то вылитый диктатор наступила тишина все разглядывали давно небритое заросшее седоватое щетиной лицо кандара нет с сомнением протянул толстяк откуда кандару взяться с того света что ли разве не знаешь гильбиш его самолично прикончил а вот увидим «Выпьет с нами, значит, не диктатор, тот на дух не переносил ракуты», — рассудила Куца. Дальнейшее колебание могло его погубить. Кандар взял черпак из рук Куцы и большими глотками выпил до дна. Внутри у него заполыхало, глаза чуть не выскочили из орбит, дыхание оборвалось. И все же, собрав всю свою волю, он преодолел мгновенное потрясение и даже нашел в себе силы улыбнуться Куце. «Молодец, старик!» — захохотала Куца. «Дай я тебя поцелую!» Прижавшись к нему голой грудью, она обхватила его своими мясистыми руками и залепила ему рот толстыми необъятными губами. От нее несло ракутой. Кандара едва не вырвала. Он слегка пошатнулся, что вызвало общий смех. Куца была на голову выше Кандара и раза в два шире. Казалось, она его просто раздавит. «Твой черед, Мица, — крикнула она, отпуская свою жертву. Кандар еще не опомнился от могучих объятий Куцы, как с ужасом увидел перед собой еще один черпак, поднесенный второй девицей. Он зажмурился и выпил содержимое с закрытыми глазами. Раздался радостный вопль, и он снова оказался в богатырских объятиях, на этот раз Мицы. «Свой!» — решительно сказала не то Куца, не то Мица. Никакой он не диктатор. Кандар почувствовал сильные толчки в плечо и спину и решил, что начинается избиение, но тут же догадался, что выдержал испытания и удары, сыпавшиеся на него, ничто не иное, как проявление дружественных чувств. Ему стало необыкновенно весело. И все эти люди показались милыми, симпатичными даже девицы. Они, по-своему, даже красивы, — решил он. Кандар чуть не объявил, что награждает их всех орденом Сана Третьей степени, но вовремя спохватился, вспомнив, что для них он вовсе не Кандар. Некоторое время он мучительно соображал, что он тут, собственно, делает. Может быть, так ничего бы и не вспомнил, если бы не увидел снова валявшегося у забора человека с окровавленным лицом. Он вдруг понял что свободен и может продолжать свой путь. Он повернулся к девицам и хотел их на всякий случай поблагодарить, но неожиданно девицы, а с ними и ведра, и старичок с читарой, и все вокруг сделало поворот на 180 градусов и повисло вверх ногами. Небо почему-то оказалось внизу. На мгновение все застыло в таком неестественном положении и вдруг исчезло. Кандар, потеряв сознание, рухнул на землю. Смотри-ка, удивилась Куца, видать непривычен к ракуте. Мица, отбросив черпак, нагнулась над кандаром. Она расстегнула рубашку и увидела на его груди золотой медальон. В медальон была вделана миниатюра на Эмале, портрет молодой женщины. Какая красивая, проговорила Мица. Покажи-ка, взяла у нее медальон Куца. Приглядевшись к лицу, показавшемуся ей знакомым, она протянула медальон старичку. — Похоже, Лилиана. Старичок отложил читару и поднес миниатюру к близоруким глазам. — Лилиана. — Она, — сказала он уверенно. — Выходит, и вправду Кандар. Сомнений не оставалось. На земле, возле ведер... Опьяневший от двух черпаков ракоты, лежал их бывший диктатор. То, что он должен быть предан смерти, тоже сомнений не вызывало. Однако возникли некоторые разногласия. Наиболее решительные рвались повесить его тут же, немедленно, на единственном каштане, стоявшем во дворе, причем обязательно вниз головой. Более разумные возражали, полагая, что такое редкое зрелище, как повешение самого диктатора, должны видеть все, и нельзя лишать этого удовольствия остальных жителей столиц К тому же надо дать ему слегка очухаться, что за удовольствие вешать в дребезги он даже не почувствует, что его вешают. Старичок своим авторитетом окончательно решил судьбу Кандара, присоединившись к тем, кто настаивал на публичной казни. Доставить диктатора на площадь перед резиденцией решили на осле, которого Куца вывела из стойла. Осел грустно поглядел на лежащего на земле Кандара, вздохнул и подергал ушами. Ему, как принято говорить в России, все было до лампочки. Однако усадить пьяного Кандара на осла оказалось делом почти неосуществимым. Он заваливался то на один бок, то на другой. Наконец Мица догадалась притащить из дома стул, водрузила его на ослика и привязала диктатора к спинке. Кто-то из ребятишек принес ржавую кастрюлю и нацепил ее на голову всадника. Шествие двинулось со двора. Впереди шел старичок с читарой, за ним вопя и приплясывая двигались ребятишки, за ними Куца и Мица вели осла, придерживая бесчувственное тело Кандара. За ослом следовали остальные. По мере того, как шествие приближалось к центру города, оно делалось все многолюднее. Узнав, кто восседает на осле, прохожие забрасывали кандара гнилыми апельсинами, каштанами, комками грязи. Кто-то выплеснул на него ведро с помоями, что вызвало неудовольствие со стороны девиц, поскольку часть помоев попала на их обнаженные торсы. Кандар ничего этого не видел. Он качался на качелях в залитом весеннем солнцем саду, и мать молодая в розовом почти воздушном платье шла к нему с протянутыми для объятия руками, Он соскакивал с качели и бежал к ней навстречу, а она поворачивалась и, смеясь, убегала. Но он догонял ее, потому что она только делала вид, что убегает, а на самом деле хотела, чтобы он догнал ее, и он догонял, а мать опускалась на землю, смеялась, он тоже смеялся, уткнувшись в ее теплые нежные колени. А откуда-то с той стороны, где стоял, похожий на сказочный замок, дом с башенками и разноцветными стеклами, шел отец, высокий статный красавец с длинными пушистыми усами, И вел за собой маленькую лошадку пони, подарок, о котором он давно мечтал. Отец сажал его на лошадку, и вот он уже ехал по утопающей в желтых, красных, оранжевых листьях широкой аллее, обсаженной кленами. А рядом на серой в яблоках лошади созвучным именем Роксана ехала мать с кленов падали сосновые шишки. Это было немного больно, смешно и непонятно, потому что шишки растут на соснах, а сосен в аллее не было. Но самое удивительное то, что он видел себя маленького в белой матроске с синим в полоску воротничком, веселого и счастливого от того, что рядом мама, и у него есть живая лошадка, такая маленькая и красивая. Ему хотелось, чтобы он всегда оставался таким маленьким, и чтобы рядом с ним была его мать, молодая, ласковая, почему-то чуть-чуть грустная, и ее запах неуловимый, нежный, неповторимый. Внезапно осел остановился, шумно вздохнул и, опустив голову, закрыл глаза. Хуца и Мица тянули его за морду, сзади его подталкивали мужчины, но осел будто врос в землю. Сдвинуть с места упрямое животное не могли никакие усилия. Его били палками, осыпали бранью, но осел ни на что не реагировал. Можно было подумать, будто осел остановился специально для того, чтобы седок мог полюбоваться на огромный костер, полыхавший на площади перед монументальным зданием Якаэл. Какие-то люди таскали из широко распахнутых дверей связки бумаг и швыряли их в огонь. Жгли документы ненавистного Евгенического комитета, карточки с черной цифрой 37 в правом верхнем углу. Из окон верхних этажей летели вниз на камни какие-то медицинские приборы, те самые, с помощью которых решалась судьба молодежи Лакуны. Чуть в стороне стояла кучка людей в форме сотрудников ЕКЛ, с ужасом смотревших, как из дверей выносят белый операционный стол, А вслед за столом идет слегка подвыпивший человек в распахнутом белом халате, такой же сотрудник ЯКЛ, но почему-то не оказавшийся среди них. Он шел, переговариваясь с каким-то похожим на мясника парнем. В руках он нес ящик с хирургическими инструментами. Вдоль тротуаров плотной толпой стояли любопытные. На фонарях гроздями висели мальчишки. Внезапно, так же неожиданно, как и остановился, Осел стронулся с места, очевидно, потеряв надежду, что седок заинтересуется тем, что происходит на площади. Акандар стоял на палубе парусника, и волны раскачивали палубу, и брызги летели прямо в лицо, но почему-то они были твердыми и причиняли боль. Казалось, что все лицо в ссадинах от брызг морской воды Палубу качала, он пытался ухватиться за мачту, но мачта все время ускользала от него, и палуба уходила из-под ног его, подташнивала, и хотелось только одного вернуться назад. Туалет к маленькой лошадке, чтобы рядом была мама, а не этот квадратный внушающий ему страх, ледящий на приближающийся берег через огромный бинокль, но вместо берега на них надвигались. Черные уродливые скалы, парусник летел прямо на них, и Кандар хотел крикнуть квадратному, чтобы тот повернул парусник, что ему ничего этого не надо, он же маленький, он не может без мамы, не может, не хочет, но крик застревал у него в горле, а, может быть, шум моря заглушал его голос, только квадратный, его не слышал, и парусник мчался к скалам, и море уже не шумело, а кричало человеческими голосами «Кандар! Кандар! Кандар!» Он открыл глаза и увидел ворота резиденции, площадь имени 19 января, заполненную морем людей, вкопанные в землю опрокинутые кресты и распластанные на них тела членов Совета при диктаторе с раскинутыми руками и поднятыми вверх ногами, с головами, болтающимися где-то внизу. Он не узнавал этих людей, не понимал, что тут происходит, Он только слышал, как толпа кричит его имя. «Кандар! Кандар! Кандар! Кандар!» И вдруг все смолкло. Ворота резиденции распахнулись, и на площадь выехал всадник на ослепительно-белом коне, одетый во все красное. Кандар увидел его и понял — это смерть. Всадник подъехал ближе. Он смотрел на Кандара без сочувствия но и без ненависти. Быть может, он думал о том, что придет день, когда вся эта толпа, радостно приветствующая его сегодня, привезет его когда-нибудь сюда на таком вот осле, чтобы будущий властелин лишил его жизни. Кандар не видел его лица. Он уже ничего не видел. Всадник что-то говорил, но Кандар его не услышал. Он уже ничего не слышал. «Он был человеком больше, чем это нужно, чтобы быть диктатором», — сказал Мэтт Первый, верховный жрец Вэлла. Слова эти вряд ли кто-нибудь расслышал, кроме Олена, стоявшего достаточно близко. Но даже если кто и расслышал, то не придал им значения. Больше здесь делать было нечего. Олен стал пробираться сквозь толпу. «Никогда? Никому?» Никогда и никому на свете не расскажет он о жалком конце Кандара. Пусть Мария никогда не узнает об этом. Никогда. Он увезет ее отсюда. Увезет далеко и навсегда. Увезет ее и Йорга Ланой. Увезет Гарбика. И возьмет с собой лорка и Виллу, если они захотят. Только будут ли они счастливы в чужой стране, без своей нелепой лакуны. Конец 1978-1982